Слушать, чтобы учиться. Ник Капустинский выглядит с ног сшибательно. Мы встречаемся в одном из наших постоянных любимейших мест — Red Enchilada. Red Enchilada — красная enchilada, английский. Enchilada представляет собой тонкую лепешку из кукурузной муки, в которую завернута начинка. Начинка чаще всего мясная, но может состоять и из яиц или овощей. Свернутые энчелады обжариваются на сковороде или запекаются под соусом в духовой печи. Это новый мексиканский ресторан, который легко пропустить, если не знаешь наверняка, что ищешь. Но те, кто знает, считают его одним из лучших мест, где подают национальную кухню в Санта-Фе. Стены здесь отделаны примитивными фресками, диваны со столами — ярко-бирюзовые. Ник весь в черном, но на голове красуется ярко-красная бейсболка. Борода Ника аккуратно подстрижена, и говорит он также аккуратно. Думаю, я научился слушать в детстве, ведь был единственным ребенком в семье, утверждает он. У меня над головой разговаривали взрослые. Перебивать запрещалось. Он пожимает плечами, уходя в воспоминания. Мой отец был специалистом по физике элементарных и субэлементарных частиц. Речь шла о протонах и нейтронах, о теории большого взрыва в происхождении мира. Я слушал и учился. В клинице в разговор возможности не было. Мои родители разговаривали друг с другом. Отец был выдающимся, а мать была очень умна. Я тоже был не глуп, но мне место не оказалось, поэтому я научился слушать. Большинство известных мне успешных людей больше слушают, чем говорят. Бернард Манес Барух. Оставаясь хорошим слушателем, Капустинский делает паузу. Я сказал, достаточно. Я стал слушателем, потому что у меня не было другого ресурса. Отец был очень харизматичным. Я оставался в тени его славы. Так было до тех пор, пока годы спустя я не осознал, что у меня есть и свои истории. Теперь пришел черед писателя и актера Капустинского выйти на передний план. Но условия, в которые он попал в детстве, превратили его в чуткого деятеля искусства, коим он и остается по сей день. Как писатель он много наблюдает за внешним миром, а как актер реагирует на тех, кто находится с ним на сцене. Влюбленный в работу, он тем не менее щедр, и ждет своей очереди в свете рампы. Родители научили его ждать благоприятного момента и никогда не перебивать. Ключ успешной беседы — взаимность. Если один из собеседников доминирует, возможность слушать правильно утрачивается. Мы должны следовать ритму сначала ты, потом я, как в танце. «Слушай, чтобы учиться», Такой урок ему преподали, и он применяет эту аксиому на практике. Беседа с ним уводит в глубину. Поток слов испещрен паузами. Нетерпеливо ждет, когда партнер сформулирует мысль. Он не вступает в разговор раньше времени и не торопит собеседника. Он слушает так, как его научили, с уважением. Его всестороннее внимание — катализатор бесед. Они становятся глубокими и одухотворенными. Переходя от темы к теме, Ник никогда не торопится и не торопит других. Умение слушать — его святая вера. Вы говорили, может подсказать он, почувствовав, что собеседник не закончил мысль. Он мягко зондирует поверхность, побуждая партнера войти глубже. Слушая с усиленным вниманием, Ник вызывает на откровенность. Легко представить себе, как в детстве он увлеченно слушал старших членов семьи. Ребенок харизматичного отца, он и сам харизматичен. Когда приходит его черед высказываться, он делает это с достоинством и грацией. «Идеальная беседа должна представлять собой обмен мыслями, а не красноречивую демонстрацию остроумия или ораторского искусства, как полагают многие, кому есть дело только до того, как они выглядят». Эмили Пост «Попробуйте сделать. Запланируйте встретиться с другом, чтобы выпить вместе чашечку кофе, пообедать или поболтать на скамейке в парке». Внимательно слушайте его, поставив цель чему-нибудь у него научиться. Любой, кого мы слушаем, может стать для нас уроком. Какие открытия вы сделаете, сосредоточившись на результате? Чему научитесь?